ой, если б Маркс сам дожил до этого, и которые на приманки и угрозы русского царизма отвечают тем, что царским прокламациям противопоставляют социалистические произведения передовых борцов русского пролетариата. Я очень рад был видеть перевод работ Плеханова на болгарский язык. Да здравствует международный социализм! Ваш Энгельс. Луиза Каутская обручилась с одним немцем, дельным и вдумчивым врачом, лечившим всех обитателей Риджинс-Парк-Рот. Не желая расставаться с обязанностями секретаря Энгельса, Луиза поставила доктору Фрейбергеру условие отложить свадьбу на год. Но время это пронеслось стремительно. Энгельсу нелегко было остаться одному и нарушить установившийся уклад, и Фрейбергеры согласились жить и впредь в одном с ним доме. Для этого они сняли другое, более вместительное помещение на той же улице, но в лучшей ее части. Адрес Энгельса изменился. Он жил теперь по Риджинс Парк Рот в доме номер 41. В подвальном помещении новой квартиры находились кухня и маленькая комната, где жильцы любили завтракать. На первом этаже был рабочий кабинет, спальня Энгельса. На втором разместилась семья Фрейбергеров. В его кабинете с тремя окнами, выходящими в палисадник, стояли вдоль стен огромные книжные шкафы, полки, секретеры с многочисленными ящиками для бумаг. Обычный разительный порядок царствовал повсюду. Позади дома был довольно большой по городским понятиям садик с густым газоном, кустами боярышника и жасмина и несколькими тоненькими вишневыми деревьями. Энгельс часто усаживался на скамье, любой с травой и цветами. Здоровье его в самое последнее время заметно пошатнулось. Началось с затяжного бронхита, расстроился желудок. Фрейбергер требовал, чтобы его пациент соблюдал диету, носил постоянно фуфайку, не пил пива и считался в быту со своим преклонным возрастом. После долгого сопротивления, расхворавшись больше, Энгельс обещал врачу и его жене не относиться к себе с обычным легкомыслием. «Друзья мои», — сказал он с притворным отчаянием, — «сдаюсь. Когда на тебя из зеркала с явным презрением поглядывает все увеличивающаяся лысина, ты начинаешь понимать, что семьдесят четыре года не сорок. Увы, я разрываюсь с апикуром и перехожу к стойкам. Ничего не поделаешь, но хорошее настроение я оставляю при себе в любом случае». Энгельс испытал счастье когда ничто не способно омрачить мыслей. Третий том «Капитала» был им закончен, и он смог отправить рукопись в Гамбург старому знакомому издателю Мейснеру. Отныне главные гениальные творения Маркса принадлежали людям. Еще раз Энгельс совершил великий подвиг во имя дружбы и человечества. Миссия его в память друга была выполнена, и Энгельс еще оптимистичнее взирал на будущее». Преклонный возраст и плохое зрение затрудняли работу Энгельса, но преодолевая хвори, он напряженно и плодотворно трудился над дальнейшим развитием и пропагандой марксистской философии, политической экономии, научного коммунизма. Много времени было отдано разработке программы, стратегии и тактики пролетарских партий. В последние годы жизни, помимо подготовки к печати третьего тома «Капитала» и переиздания манифеста Коммунистической партии, Энгельс в четвертый раз выпустил в свет первый том, и во второй раз второй том на немецком языке. В предисловиях к ним в специальных работах, как, например, «Британа контра Маркс», Энгельс страшно, гневно, зло высмеивал врагов Маркса, пигмеев, пытавшихся оклеветать его великого друга. Он защищал и оберегал имя и литературное наследие автора «Капитала». Третий том «Капитала» отнял Энгельса много времени. Он трудился над рукописью около десяти лет, дописывая незаконченные главы, обновляя устаревшие данные, развивая мысли Маркса, порой оставленные лишь в контурах. Если второй том имел несколько вариантов рукописей, среди них одну более или менее завершенную, то в третьем томе часть глав была лишь намечена или названа, другие состояли из набросок и выписок. Чтобы дописать или заново создать такую главу, Энгельсу приходилось надолго погружаться в работу, изучать весь вопрос заново, стараясь следовать не только за мыслью Маркса, но и за его пером, стилем. Большой интерес для марксистской политической экономии представляют написанные Энгельсом